39. Конроуд какое-то время не заглядывал на улицу Линдергата. Когда-то он был там частым гостем, и не только потому, что это были места его детства, а также и потому, что на этой улице располагался винный магазин, и он нередко делал там покупки. Тогда в этих магазинах не было самообслуживания, бутылки выдавал продавец, стоявший за длинным прилавком, и по вечерам в пятницу там всегда царило столпотворение, ведь на выходные все винные магазины закрывались. Культурное стояние в очередях было знакомо только по фотографиям из других стран. Конец очереди высовывался из дверей винного магазина прямо на тротуар, Все лезли вперед, и давка возле прилавка была просто невыносимой. Продавцы выслушивали заказы клиентов, на которых напирали сзади, сновали взад-вперед за бутылками. Торговля пивом в ту пору была запрещена. До 1989 года в Исландии был закон, запрещающий продажу пива, призванный предотвратить его распитие на рабочих местах. А культура потребления алкоголя, основанная на более изящном вкусе, по большому счёту не была знакома народу. Да и в ситуации, когда магазин вот-вот закроется, уже не до изящного вкуса. Тогда оставалось только одно требование — обслужить побыстрее. Кто-нибудь кричал «Две водки!» и тянул купюры через прилавок. «Брэннивин!» — выкрикивал кто-то другой. «Две бутылки джина!» и кулак зажатыми деньгами вверх. «Какого сорта?» «Да какого угодно! И одну бутылку брени вина!» По сравнению с этим ажиотаж на Нью-Йоркской бирже казался тихой полуденной дремой. Первые воспоминания Конрауду относились к теневому кварталу. Он родился там, в доме, который сейчас уже снесли, как и многое другое, связанное со старыми временами. Дутый экономический подъем предкризисных лет не пощадил этот квартал. Над детскими воспоминаниями Конрауда теперь высились бетонные дома под небесной высоты, кризисные постройки, долго простоявшие пустыми при холодном северном ветре. В годы изобилия самая высокая цена за квадратный метр была именно в этих необитаемых домах. А сейчас все вновь вошло в привычную колею. Конрауд остановился на пятачке, на котором сбили вилли, и стал смотреть вдоль улицы, до самых домов престарелых, выросших на месте скотобойни. Отсюда до самого взморья тянулись его давнишние места для игр. Зимой, когда выпадал снег, дети катались на санках с холма Артнархоуль. Летом они играли в прятки у дома радио на улице Скула-Гатте или пробирались во двор фирмы Вёлунд, торгующей пиломатериалами, и залезали на высокие-высокие штабеля досок. Он подумал про себя, что такие места детства вовсе не надо считать хуже, чем какая-нибудь горная долина или обрывистый склон, только из-за того, что они располагаются в городе. Каждый раз, попадая на улицу линдергата он преисполнялся чувство, что каким-то образом вернулся домой после бесконечно долгой дороги. Недалеко от того места, где когда-то жил Вилли, вздымались к небесам высотные дома, словно мрачные отвесные скалы. Когда на Вилли наехала машина, ему оставалось дойти до дому всего пару метров. Движение на Линдергатте было односторонним, машина приехала с западной стороны. Если это был человек, с которым Вилли разговаривал в баре, то он, наверное, подождал его, заметил, как он выходит из бара и бредет домой сквозь метель. Он мог поехать за Вилли по пятам, скорее всего, по улице Квервис-Гатта. Затем Вилли свернул на Линдергату, вероятно, в переулке Ингольф-Страйте или Смидью-Стиг, а машина все ехала за ним. И так они добрались до улиц с более оживленным движением, и преследователь Вилли улучшил момент, поддал газу и сбил свою жертву. Пусть видимость была и плохая, пусть джип был огромный и мощный, трудно представить себе, чтобы водитель совсем не почувствовал, что сбил человека. Так что гораздо легче было вообразить, что на Вилли наехали нарочно. Но в сознании у Конрауда дремала и другая версия, что за Вилли никто не ехал по пятам из самого центра города, а что водитель, был ли он пьян или трезв, промчался по Линдергате, превысив скорость, сшиб Вилли, не заметив его, и скрылся с места происшествия. В этой связи были опрошены жители окрестных домов, но они не смогли пролить свет на это происшествие. ДТП произошло глубокой ночью, и все жильцы крепко спали. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Конрауд увидел, как по улице к нему направляется человек, и тотчас узнал его. Это был его старый товарищ по играм, с которым он долгое время не виделся, разве что мельком замечал его в толпе в винном магазине по пятницам. Его имя было Магнус, а в старые времена его называли Магги Пепси. Конрауд не знал, сохранилось ли за ним это прозвище, а спросить в те немногие разы, когда их пути пересекались, стеснялся. Магги был упрям, как чёрт. Однажды Конрауд видел, как он, пересиливая себя, пожирает сырой лук, который ребята стащили из магазинчика Лулли, потому что поспорил на десять эйреров, что съест. Самым ярким воспоминанием о магге Пепси было... когда у того по щекам струились слезы, а он с завидным упорством все уплетал этот лук. «Так это же конраут воскликнул магии, подавая ему руку. «Зачем ты снова пришел в старые места?» конраут поздоровался с ним. Они были сверстниками, возможно, магии на пару лет старше. В юности он был застенчив и замкнут... Может быть, от того, что сильно заикался. Тогда он жил один с матерью в красивом опрятном доме на Линдергате, и сейчас продолжал жить там же. Его мать давно умерла, и маги после этого так и остался одиноким, не стал никуда переезжать из квартала и так и не встретил свою «истинную любовь», с которой мог бы вместе состариться. Когда-то он пробовал искать ее, но его мать сильно придиралась к его избранницам, и на все попытки заставить ее делить сына еще с кем-нибудь только фыркала Маги оказался каким-то недостаточно напористым, не сумел настоять на своем, и вот после ее смерти остался одинок. «Ты все тут живешь?» — заметил Конрауд. «Да, и никуда не перееду», — ответил маги. а ты просто пришел на старые места поглядеть. — Есть такое дело, — ответил Конрауд. Давненько я сюда не заглядывал. — Даже не знаю, что я здесь до сих пор делаю, — сказал маги, вытирая каплю из подноса рукой. — Ей бы богу, все же разъехались, только я остался. Наш квартал сильно изменился. «Да, здесь жить невозможно. Где раньше стоял винный, там теперь квартиры для студентов и такой гвалт. А еще по эту сторону улицы вот такие громадины до самого моря. Ты же помнишь, какой вид открывался из этих домов? На залив, на острова, на эсью. А сейчас у нас это все отняли». и взамен наградили эти из стены. Кому вообще приходит в голову отгораживаться такими стенищами от других? Строить высотки у подножья холма, чтобы отбрасывали тень на жизнь окружающих? Здесь земля считалась хорошо подходящей для застройки, сказал Конрауд, лишь бы не молчать. Да пропади они пропадом, идиот проклятый! «Это точно», — согласился Конраут. «Ничего больше нет, все сгинуло. Скотобойня, Вёлунд, домик Квель-Дульва, дом радио, магазинчик Лу Лули и, и другие все магазины. Один национальный театр остался, но в него я не хожу». «Скажи-ка мне, а ты помнишь ДТП на этой улице несколько лет назад?» п Наезд на пешехода, который... — Это... К -к -к когда Вилли погиб? — А ты с ним был знаком? — удивился конраут Немного. Он тут не так давно жил, — ответил маги. — Пару раз я с ним разговаривал. Если спросишь, это был отличный парень. А того, кто его сбил, так ведь и не нашли? конраут помотал головой. «Ты ничего не заметил тогда?» — спросил он. «Нет», — ответил маги. «Вига рассказывала, что это она нашла его. Ну, ты ее помнишь». «Да, Вигу помню», — сказал Конрауд. И в его памяти встала женщина, жившая в обветшавшем доме, которой он в детстве всегда боялся. Она ходила как нищенка, прохудившиеся кофты, надетые одна на другую, седые всклокоченные пряди во все стороны и суровое выражение, никогда не сходящее с лица. Она, наверное, еще и побывала в этом страшном месте — Клеппе, психиатрическая лечебница в Рейкьявике. Ребята старались, чтобы их мяч не залетал к ней во двор. Некоторых ребят она наказывала прямо на тротуаре перед домом за ничтожную вину или вовсе без вины. Если в квартал забредали чужие ребята, продающие по домам значки, и по незнанию стучались к ней, они запросто могли получить пощечину и целый поток ругани. Бывало, она утаскивала детей к себе и читала им нотации. Все это настроило ребят из квартала против нее, и они стали дразнить ее, обзывать, бить у нее стекла или звонить в дверь и убегать. Однажды сарайчик стоящий вплотную к ее дому, подожгли. «На самом деле я к ней недавно заходил. По делу», — сказал конраут К Вигге он обращался в связи с событиями военных лет, в которых был замешан его отец. Он не припоминал, чтобы имя Вигги фигурировало в полицейских протоколах того ДТП. «Ну, а она, родимая, летом умерла. Несколько лет провалялась в доме престарелых, и мозги у нее окончательно поехали». «Значит, умерла старушка?» — переспросил Конрауд. «До него эти известия не доходили». «Оповещения о похоронах не было», — сказал Маги. «Я в этом доме престарелых сказал, когда помрет, пусть свяжутся со мной, ведь у нее самой никого нет. Так что это я все устроил, как говорится. Она хотела, чтобы ее сожгли. Прах теперь в Колумбарии на Фосфокском кладбище». Представь себе, дожить до таких лет и все время ругать все в вокруг Она же, родимая до ста лет, совсем чуть-чуть не дожила. В полицейском протоколе об этом ДТП ее имени нет. Они про нее не знали. Она никому ничего не сказала. Только мне рассказала два... Года назад, когда я ее навестила и речь у нас зашла об этом наезде. И что она рассказала? Это все было довольно туманно. Мне этот Вилли просто на язык подвернулся. Он жилье снимал по соседству с ней. Оказывается, она его помнила. Сказала, что обнаружила его на тротуаре. Что-то в таком духе. Не знаю, стоит ли ей верить. «И что?» «И все». «Она сказала, что обнаружила его на тротуаре?» «Ну, точно я не помню, но примерно как-то так она выразилась». «Она ему помогла? Поговорила с ним?» «Мне больше ничего не удалось от нее добиться. У нее, бедняжки, с головой не все в порядке было. Совсем не понимала, где находится». Она вокруг себя всяких существ видела, они к ней являлись. «О чем вы разговаривали с Вилли?» — спросил Конрауд. «Это ты помнишь?» «Да, о футболе. Он, как и я, болел за валюр. Но это были рядовые, ничем не примечательные разговоры. Хороший парень. Грустно, что с ним так вышло». Двое старых приятелей детства немного помолчали. «Ты ведь насчет своего папаши так и не выяснил?» — спросил маги. конраут посмотрел на него. «Нет. Очень странное дело». «Да, очень странное», — согласился конраут надеясь, что маги больше не станет развивать эту тему. «А ты про слыхал? Он помер», — ни с того ни с сего сказал Магги, спеша поделиться новой мыслью, пришедшей ему в голову. «Сердечный приступ. Он толстый был, поперёк себя шире. Я с ним в старые времена на слипе работал». «Полли? Ты его разве не помнишь? У него все зубы однажды оказались выбиты. Он сказал, что с лестницы упал». «Вы ведь с ним вместе учились?» «А, да, одну зиму. А потом он бросил. Так он умер? А когда это произошло?» «Примерно две недели назад. Вы же не особо дружили, да?» «Нет», — ответил конраут «Он отлично помнил Полли, который был с ним в одной группе в реальном училище. Крайне назойливый тип». «Она же была в нашем квартале самой старой жительницей», — перевел он разговор снова на Виггу. «Да, без сомнений». «С Виггой мы тоже не особо дружили», — заметил конраут «Нет, она вредина была». Маги шмыгнул носом, и вдруг конраут ясно увидел перед собой, как он стоит на заднем дворе на линдергате и ест краденный лук напорив десять эйреров и вот у него по щекам начинают струиться слезы конраут был уверен что те десять эйреров ему так и не заплатили в конце концов он не смог сдержаться а ты по прежнему пьешь пепси маги задал он свой вопрос а хе, пепси переспросил маги — Да, она лучше всего.